9. ЭТОС и ЭТИКА КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ ЭТОС – древнегреческий обычай нрав-характер, совокупность стабильных черт индивидуального характера, в античности представлялся неизменным, врожденным и предопределяющим все поступки человека. ЭТИКА от древнегреческого, относящаяся к нраву, Философская наука, изучающая мораль и нравственность. «Я знаю, что деньги — корень всех зол. Они делают странные вещи с людьми. Дай педачок, брат, или, может, дождаем, о некоторых деньги лишили ума». О Джейс, предавшись сребролюбию. Предавшись сребролюбию, сол песня филадельфийской группы «The Джейс из альбома «Шип Охой. 1973 года. Название песни взято из известного библейского стиха: ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшиеся некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Правильно и неправильно. У монет нет совести. Они ставят собственный безжалостный интерес выше какого-либо альтруизма. чтобы гарантировать собственное выживание и дальнейшее воспроизводство своих мемов. Их сотрудничество с людьми зависит лишь от благоприятного баланса компромиссов и совершенно не отягощено какой-либо моральной ответственностью самих монет. Если такая схема вредит людям, так пусть выживет сильнейший в этом дарвиновском мире пятачков и даймов. Напротив, люди все время мучаются вопросами о добре и зле. Поэтому они должны относиться к деньгам этично, помня не только о словах из эпиграфа к этой главе, но еще одну строчку из песни от Джейс. «Вы хотите делать что-то, делать что-то, делать что-то, делать с ними что-то хорошее». Так вот, должны ли люди собирать монеты, которые могли быть незаконно выкопаны, и увезены с места находки. Являются ли университеты и музеи хорошими хранителями денежных артефактов? Можно ли опубликовать исторически значимую монету, если ее происхождение не может быть задокументировано? Угрожают ли археологи праву собственности коллекционеров? Должны ли вообще ученые-нумизматы общаться с коллекционерами и продавцами монет? Несмотря на то, что монетам не нужны ответы на эти вопросы, все мы сегодня должны ими озаботиться. Надо сказать, что ответы на эти вопросы значительно изменились с эпохи Возрождения. И вовсе не потому, что изменились монеты, а потому, что изменились мы. Наш этос и наша этика изменились настолько, что испанский гуманист XVI века Антонио Агустин и Альбанель никогда не смог бы даже представить себе таких перемен. Этот арагонский архиепископ написал влиятельную работу «Диалоги о монетах, надписях и других древностях», адресованной широкой публике, которая была опубликована в 1587 году уже после его смерти. Книга Агустина, написанная в форме диалога между лектором и его учениками, Формулировала антикварианистские взгляды того времени, используя тот же дидактический подход, но, приходя к другим результатам, приводимый далее диалог представляет пример исследования того, как и почему современные нумизматы занимаются коллекционированием. Этот сценарий полностью вымышлен и не отражает никаких конкретных живых или умерших людей. Автор никогда не встречал коллекционера монет морской тематики и не приглашал нумизмата ни на один из своих университетских курсов для расспросов его об этичности. Целью такого диалога является поднятие ключевых вопросов и открытое обсуждение различных точек зрения и интересов, связанных с темой, которая зачастую игнорируется или обсуждается лишь с одной стороны. История начинается. Студенты переминались с ноги на ногу в университетском коридоре, не желая беспокоить безупречно одетого джентльмена, уже сидевшего внутри класса. Никто из них не опознал в нем кого-либо из преподавателей, но из-за его преклонного возраста было маловероятно, что он был потерявшимся студентом. Он просто смотрел прямо перед собой сквозь стильные бифокальные очки, перебирая пальцами по поверхности большого портфеля, который держал на коленях. Когда озадаченные студенты все же стали рассаживаться по своим местам, тихо двигаясь вокруг него, он продолжал стоически сидеть, дожидаясь профессора. Когда тот вошел в класс, то пожал руку старому джентльмену и представил его. — Студенты, — начал он, — нам повезло, что сегодня мы принимаем нашего почетного гостя. В хорошо отрепетированном выступлении преподаватель сообщил всем, что этот человек был вышедшим на пенсию морским биологом, известным в нумизматическом сообществе своей обширной коллекцией монет, посвященной водной флоре и фауне, а также историческим кораблям. Старый джентльмен улыбнулся, открыл портфель и начал расставлять на столе пронумерованные коробки. Он надел чистую пару белых хлопчатобумажных перчаток и выдал такой же комплект преподавателю и каждому ученику. Он подождал, пока все закончат надевать перчатки, прежде чем снять крышки с коробок, каждая из которых была наполнена монетами в отдельных квадратных пластиковых пакетиках. Позже студенты узнали, что это были специальные флипы, двойные пакетики музейного качества, каждый из которых состоял из двух кармашков. Согнув пакетик, его можно было закрыть, а разогнув — раскрыть и вынуть монету. Затем гость положил на стол блокнот в кожаном переплете, на котором было оттиснуто его имя и первоклассную лупу с подсветкой. Каждое его действие было методичным, как будто пожилой ученый все еще работал в своей исследовательской лаборатории. Казалось, уже прошло несколько часов с момента его представления, когда он просто сказал «Спасибо, что пригласили меня», и снова подождал, пока заговорит преподаватель. «Прежде чем мы рассмотрим часть коллекции нашего посетителя, может быть, вы расскажете нам, как пришли к этому хобби», — подсказал профессор. Посетитель пристально посмотрел на него. «Но это уже не хобби, не так ли?» И вам лучше всех это знать, профессор, это страсть и работа всей моей жизни, такая же часть моей профессиональной карьеры в морской науке, как и мои исследования водной среды. Все началось в начале 1960-х годов, когда я исследовал изменения морской флоры и фауны, происходившие в акватории Средиземного и Черного морей. Мне пришло в голову, что мой методологический план должен включать в себя сравнение с известной древней биотой, поэтому я прочитал все работы Аристотеля, Плиния и других античных авторов по этой теме. Затем я узнал, что моллюски, ракообразные, китообразные рептилии и рыбы, обитавшие в тех же водах, что я изучал на тысячи лет назад, очень часто изображались на монетах. Например, морские черепахи присутствуют на некоторых из самых ранних греческих монет. Изображение монет можно найти в PDF-приложении. — Так я начал собирать античные монеты для изучения. И скажите, сэр, похоже ли это на праздное времяпрепровождение? — Думаю, что нет, — согласился профессор. Животные на монетах Первой литературой, продолжил гость, которую я прочитал на эту тему, стала статья Фредерика Цойнера, палеонтолога и эксперта в области истории животных и экологической археологии. В 1963 году, уже незадолго до своей смерти, Цойнер опубликовал статью «Дельфины на монетах классического периода». В ней он подверг критике некоторых ведущих нумизматов за то, что они ошибочно приняли дельфина на иберийской монете за акулу-молот, а других нумизматов за то, что перепутали дельфинов со слонами на бактрийских монетах. Это меня заинтересовало. Отталкиваясь от этой статьи, я перешел к монетам с изображениями других морских видов. «Эутинус, алетератус» Октопос, вульгарис», «Иннанобилис», «Дермахелис Кориоцея и иных. Студенты чувствовали себя безнадежно потерянными, но не решались прервать говорящего. Им на помощь пришел профессор. «Из наших студентов только один специализируется по биологии, так что, возможно, вам стоит показать нам всем, что вы имеете в виду», — сказал он. «О, конечно», — согласился гость. открывая свой кожаный блокнот и доставая коробку с монетами. Он терпеливо обратился к классу. «Я уверен, что ваш профессор рассказывал вам о ранних монетах Ольвии в форме дельфинов». Посетитель взял рукой в перчатке несколько монет, изображения которых вы можете найти в PDF-приложении, и осторожно отправил их по классу. «Будьте осторожны с ними», — предупредил он. «Давайте не повредим хрупкую спинку древнего китообразного». Он подчеркнул, что хотя на греческих монетах изображалось много животных, но помимо классической круглой монеты могли придавать только форму дельфина. «Эти бронзовые монеты отливались в формы. И обратите внимание, что млекопитающее изображено выпрыгивающим из воды». как если бы грек увидел его рядом со своим кораблем. Дельфины были постоянными спутниками моряков, и я полагаю, что деньги в форме дельфина значили многое в приморском сообществе. Имейте в виду, эти монеты не всегда точны с точки зрения анатомии китообразных. Например, хвостовые плавники зачастую изображались вертикальными, а не горизонтальными. поскольку греки боролись с художественными ограничениями плоской формы монеты. Старый джентльмен сверился со своей записной книжкой и перешел к содержимому следующей коробки. Вынув из нее несколько пакетиков, он достал из них монеты и разложил их по столу. Среди монет была потрясающая гекта эскизика с изображением тунца, загнанного между двумя дельфинами. а также монеты из сиракуз с реалистично извивающимся осьминогом. Их изображение можно изучить в PDF-приложении. Монеты переходили из рук в руки и возвращались к своему владельцу, после чего он аккуратно вкладывал их обратно в предназначенные для них места в коробках. Это дало одному из студентов время для формулировки вопроса, и, решившись, он задал его. «Сэр, но разве что-то изменилось с тех пор, как греки чеканили все эти монеты?» Посетитель дважды пропел под нос слово «Монахус», снова пролистал блокнот и вытащил из коробки три маленькие монетки. Внимательно посмотрев на одну из них, соответствующую фототаблицу можно найти в PDF-приложении. С помощью своей лупы с подсветкой он сказал. «Да, вот они». «Это монеты из Электора, отчеканенные в Фокее в шестом веке до нашей эры», — начал он рассказ, осторожно передавая монеты ближайшему студенту. Город Факея получил свое название от греческого слова «фоке», что означает «тюлень», изображение которого вы видите на монетах. Факея — древнегреческий город на западном побережье Анатолии. Его руины находятся недалеко от современного турецкого города Фоча. Это средиземноморские тюлени-монахи, монахус-монахус, игривые, доверчивые, восхитительные морские млекопитающие, некогда в изобилии водившиеся в греческих водах. Древние монеты и тексты свидетельствуют о важности тюленей для живших рядом с ними людей. но сейчас эти животные близки к исчезновению. На протяжении многих лет своих исследований я не смог увидеть ни одного из них. Потеря среды обитания и безжалостная охота могут уничтожить последних их представителей еще на вашем веку, а может быть и в течение моей жизни. Вместо того, чтобы собираться на пляжах и рожать детенышей, они вынуждены сегодня прятаться в отдаленных морских пещерах и спасаться от людей. Я делаю все, что могу, чтобы спасти их. В противном же случае монеты могут стать нашим единственным напоминанием о том, что они некогда существовали». Настроение в классе становилось все мрачнее, пока ученый размышлял об угрозах и другим средиземноморским видам. Наш профессор задумчиво спросил, поспособствовали ли древние монеты современным усилиям по сохранению морского разнообразия? — О, да! — оживился посетитель. — Например, Инна Нобелес и Пинна Рудес — два вида двустворчатых верных мидий, которые обитают в солоноватых водах Капа-Пелора и озера Фара на Сицилии и находятся под угрозой исчезновения. Это охраняемые виды, но их культурное значение значительно возросло после того, как биологи доказали, что они появлялись еще на античных монетах этого региона. Вот, например, греческая монета из лежащего неподалеку города Кумы с изображением такой мидии. Изображение можно изучить в PDF-приложении. Кумы, первая древнегреческая колония в материковой Италии, была основана в VIII веке до нашей эры. недалеко от современного Неаполя. Знание того, что эти существа обитали в тех же самых озерах на протяжении тысячелетий, существенно затрудняет их утрату сегодня. Никто не хочет быть частью поколения, которое обмануло ожидания средиземноморской экологии. — Еще мы изучали клады, — заметил один студент. — Есть ли у вас что-то в таком роде? — Да, у меня есть часть одного клада. ответил биолог, роясь в одном из ящичков, из которого он достал запечатанный мешочек, набитый крошечными серебряными монетами. Он осторожно высыпал часть содержимого на руку в перчатке и переложил монеты на стол. Изображение монет расположено в PDF-приложении. Эти маленькие монетки были отчеканены на греческом острове Кос во втором веке до нашей эры. Вы видите здесь два номинала — драхмы с бородатым гераклом на лицевой стороне и гемедрахмы с тем же гераклом, но более юным и безбородым. У меня есть шесть драхм и двадцать восемь гемедрахм, и у всех на реверсе изображен краб, из чего и проистекает мой интерес к ним. Он показал, что на каждой монете написан их этникон, то есть костская монета. а также имя магистрата, например, Эпиника или Диогена. У большинства монет клада соосность штемпелей составляла 12.00. Когда его спросили о штемпельных связях между монетами, морской биолог признался, что он не исследовал этот вопрос, но по его предложению студенты начали сортировку монет. Это заняло некоторое время, и в конце концов класс выделил два набора штемпелей, Одну пару для лицевой стороны и другую для оборотной. Причем первая пара связала выпуски разных магистратов. Изображение монет можно найти в PDF-приложении. Эти выводы были подтверждены профессором и записаны в блокнот старого джентльмена. Класс стал обсуждать, как штемпельные связи могут помочь ученым установить хронологическую последовательность постских магистратов. «Сэр, вы сказали, часть одного клада. Значит ли это, что вы купили не весь клад?» — спросил студент, проходивший криминалистику. «Верно», — подтвердил посетитель. «Я приобрел эту группу монет у одного дилера в Чикаго еще в конце 1960-х годов. Он сказал мне, что у него есть целый клад, общим числом 83 монеты». который он приобрел в маленьком глиняном горшке у другого продавца. Я просмотрел его монеты, и действительно, у него было тринадцать драхм и семьдесят гемидрахм. В конечном счете я купил из них эти тридцать четыре штуки. — А почему вы не купили весь клад? — спросил кто-то. — Я бы хотел купить, — ответил он рассудительно. И вы не представляете, сколько раз я ругал себя за то, что не купил всю группу монет целиком. Да и горшочек тоже. Но Нумизматы постоянно спрашивают меня, почему я не приобрел этот монетный контейнер для экспертизы. У нее всяких сомнений, я серьезно промахнулся при этой покупке. Один из студентов сменил тему. А крабы и другие морские обитатели появляются на современных монетах? Посетитель перелистал свой блокнот, чтобы найти несколько примеров, прежде чем подтвердить это. Затем, достав из коробки, он пустил по рукам немецкую монету города Данцига с изображением выпрыгивающей рыбы. Рисунок с монетой можно найти в PDF-приложении. Серебряную монету Сейшельских островов номиналом 50 рупий с четырьмя рыбами-белками, плавающими среди кораллов. 20-франковую монету Коморских островов с изображением Латимерии, которая, как считалось, вымерла 65 миллионов лет назад, монету королевства Тонга в 50 сените 1975 года с надписью «Вырастим больше еды», одна сторона которой была заполнена изображением 50 рыбок. а также монету, выпущенную Палау в 2015 году в рамках серии «Защита морской жизни», в которую была инкрустирована настоящая жемчужина. Морская нумизматика Пожилой биолог сделал на мгновение паузу, а затем продолжил. «Обычно мы думаем о монетах, как о продукции, сделанной на материке». Но монетную чеканку и море связывает долгая история. Морская нумизматика, иногда называемая нумизнафтика, исследует эту естественную многовековую связь. Надо сказать, что благодаря кораблям и водолазному снаряжению люди также являются и водными животными. Вот почему я собираю монеты на эту тему. — А вы это делаете просто для развлечения? — спросил один из студентов. Знаете, все началось с древних монет, на которых были изображены военные корабли, как, например, на серебряной монете, отчеканенной в финикийском городе Сидоне. Изображение монеты вы можете посмотреть в PDF приложении. Сидон – древнейший финикийский город, крупнейший торговый центр древнего мира во втором первом тысячелетии до нашей эры. находится в черте современного города Сайда в Ливане. «Она есть у меня. Да, вот она. Шестая коробка, номер 809». Эта монета поразила всех изысканной детализацией изображения весел, бьющих по волнам. Посетитель едва этому улыбнулся и кивнув решительно сказал. «Это хорошая монета». Он рассказал, как его интерес к коллекционированию продолжал развиваться, учитывая необычайное разнообразие монет, которые он обнаружил на рынке. «И, кроме того, я провел так много времени, работая на борту кораблей, что мне захотелось задокументировать и мореплавание. Можно сказать, что это занятие ближе к хобби, но я и его считаю занятием историей». Я начал собирать корабли, прочитав книгу о греческих монетах на морскую тематику, а в ней было перечислено более шестисот их разновидностей. Он показал студентам несколько монет, в числе которых был прекрасный сестерцей Нерона с изображением оживленной римской гавани Востии, заполненной кораблями. Иллюстрацию можно найти в PDF приложении. Осте, римский город, в устье Тибра, главная морская гавань Рима. Затем он перешел к современным монетам, изображения на которых варьировались от шхун до роскошных лайнеров. Студенты поразились большому немецкому пропагандистскому медальону, на котором было изображено потопление Лузитании, чья палуба перед самым отправлением была неудачно загружена боевыми боеприпасами. Затопление Лузитании — морская катастрофа Первой мировой войны. Пассажирский лайнер Лузитания, шедший из Нью-Йорка в Ливерпуль, 7 мая 1915 года был затоплен германской подводной лодкой в 19 километрах от Ирландии. Среди монет студенты узнали обычный американский четвертак с изображением трех судов Сьюзен Констант, Готтспид и Дискавери. которые основали в 1607 году Джеймстаун. Джеймстаун, первоначально Форт Джеймс, в колонии Виргиния с 1607 года первое постоянное английское поселение в Америке. Интересная история была связана с китайской монетой 1932 года, несущей изображение двухмачтовой джонки, плывущей к восходящему солнцу. Правительство было вынуждено изменить этот красивый рисунок, потому что он, казалось бы, намекал на благоприятные отношения с Японией. Старый джентльмен показал образец нового дизайна этой монеты 1933 года, уже лишенный восходящего солнца, и напомнил классу. «Иногда то, что не изображено на монете, тоже имеет историческое значение». Через несколько минут, передавая одногруппнику эстонскую монету 1934 года с изображением военного корабля викингов, один из второкурсников поднял руку и спросил «Сэр, а какой самый странный корабль вы когда-либо видели на монете?» Посетитель откинулся на спинку кресла, приложил руку к подбородку, закрыл глаза и крепко задумался. Он молчал гораздо дольше, чем, казалось, того заслуживал этот вопрос. Наконец, не торопясь, старый ученый пролистал свой блокнот и нашел местонахождение бронзовой монеты из опомеи. Вытащив ее из пакетика, он объяснил. — Эта монета была отчеканена в правлении римского императора Филиппа Араба в третьем веке. Филипп I Араб, 244-249, Римский император. «Вот сам император, изображенный на лицевой стороне монеты. А вот знаменитый корабль на ее оборотной стороне. Кто из вас сможет опознать судно?» «Но мы даже не видим корабля», — стали жаловаться первые несколько студентов, взявших монету в руки. Посетитель передал им свою лупу, но ответа на вопрос так и не было. Он намекнул на важность полета птицы с оливковой ветвью в когтях и на тот факт, что пара муж и жена были показаны на корабле, а затем при выходе из него, пока корабль плыл по волнам, он даже написал на доске то, что было выбито по-гречески на ящикообразной лодке Н ОМЕГА И. Но прочитала легенду студентка, изучающая классическую историю. Разве это не фамилия известного нумизмата, который изучал клады? Профессор похвалил ее за то, что она помнит Сидни Филиппо Но. Однако, поскольку монету и нумизмата разделяет примерно тысяча семьсот лет, он посоветовал ей произносить это слово по-гречески и медленнее. «Ноэ». Ной выпалил студент, проходивший журналистику. Это должен быть Ной в ковчег. Но почему на римской монете? Все верно. — согласился ученый. — Определенно, это самый необычный корабль, который я когда-либо видел на монете, по крайней мере, до сих пор. На ней изображены шестисотлетний Ной с женой и голубкой, подающий сигнал о том, что найдена суша и закончился Великий Потоп. Эта история пришла прямо из еврейской Библии и была отчеканена на монетах языческого правителя Рима. Пока студенты рассматривали необычную монету, старый джентльмен рассказал, что предполагаемое место остановки Ковчега находится на горе Арарат, недалеко от апомеев Фригийской. а бронзовая монета увековечила местную еврейскую легенду, которая была родом из далекого уголка Восточной Римской империи. Арарат — самый высокий вулканический массив Армянского Нагорья на востоке Турции. состоит из двух слившихся основаниями конусов спящих вулканов Большого Арарата 5165 метров и Малого Арарата 3896 метров. Название Арарат применительно к этим горам закрепилось в географической литературе только в XIX веке. У всех местных народов они известны под другими именами. Отождествление горы Ноя с современным Араратом сложилось не ранее V века. До этого же под библейским Араратом подразумевались, по-видимому, примыкавшие к Месопотамии Хардиенские горы, часть Восточного Тавра. Апамея Фригийская – древний город в Анатолии, основанный в III веке до н.э. селивкистским царем Антиохом I Сотером, 281, 261 до нашей эры, который назвал его в честь своей матери Апамы. Развалины города находятся недалеко от города Динар в Турции. При Антиохе III Великом (223-187 до н.э.) в Апамию были переселены множество евреев. Согласно местному еврейскому преданию, гора Арарат. на которой остановился Ноев ковчег, находилась недалеко от Апомеи, у истока реки Марсий. Покопавшись в своих заметках, посетитель добавил, что античный географ Страбон знал греческое прозвище Апомеи фригийский «кибатос», что значит «ковчег» или «ящик», форму которого имела и лодка на монете. «Как деньги меняли деньги» — А где вы взяли эту монету и сколько вы за нее заплатили? — спросила одна из студенток. Профессор бросил быстрый взгляд на девушку и слегка покачал головой. Однако гость ответил без раздумий. — Я купил ее пару лет назад на выставке продажи монет в Нью-Йорке. Он обратился за подробностями к своей записной книжке и продолжил. — Всего за 21 пятьсот долларов, что, в общем-то, неплохо. В таком состоянии эти монеты относительно редкие. И, конечно же, все, что связано с Библией, пользуется большим спросом у коллекционеров. В комнате стало очень тихо, и студенты осторожно передали монету обратно ученому, как если бы она внезапно превратилась в настоящую гранату. Биолог на пенсии наконец-то усмехнулся, забавляясь тем, как цена монеты все изменила. То, что мгновение назад было лишь древними деньгами... представлявшими большой исторический интерес, вновь монетизировалась и стала неприкосновенным. «А что такое выставка продажи монет?» раздался в конце концов чей-то вопрос. В ответ коллекционер обрисовал яркую картину таких мероприятий, регулярно проводимых в отелях, конференц-холлах и в других местах. Он рассказал о чем-то похожем на биржу, с открытым демонстрационным залом, в котором ряды столов ломились под тяжестью стеклянных витрин, отдельных ящиков и склоненных ламп. Перед каждым столиком стояли стулья, на которых располагались страстные и зачастую состоятельные коллекционеры, корпевшие над нумизматическими товарами и направляемые подшучивающими дилерами с зорким взором. Когда студенты начали злословить про этих жадных продавцов, биолог не приминул высказать им свое сочувствие, ведь они должны были просчитать все свои расходы, чтобы получить прибыль на таких выставках-продажах, учитывая при этом налоги, траты на проживание, питание, транспорт, взносы за место на выставке и за аренду выставочного оборудования, возможные кражи, задержки из-за погоды – а также несостоявшиеся продажи в собственных магазинах, закрытых на время отсутствия хозяев на выставке. Он добавил, что авторитетные дилеры работают под эгидой гильдии профессиональных нумизматов, основанной в 1955 году с целью разработки этического кодекса, подчиненного девизу «Знание, добросовестность и ответственность». По классу пронесся шепот, что авторитетные дилеры — это аксюморон, но посетитель, похоже, его не услышал. «Думаю, на такие выставки коллекционеры приходят, чтобы купить лучшее из лучшего, как, например, вашу дорогую монету с Ноевым ковчегом», — заметил один из студентов, все еще ошеломленный ее ценой. «Или лучшее из худшего», — загадочно добавил старый биолог. «Не забывайте о коллекционерах, бракованных денег». о людях, собирающих ошибки, чеканки и другие нумизматические причуды. Он с чувством поведал о формалиновом лагере в сообществе коллекционеров. Шутливый авторский термин. Впрочем, несмотря на то, что пожилой джентльмен видит в коллекционерах брака неких чудаков, собирающих нумизматических уродцев, исследование бракованных монет исключительно важно для выяснения технологии как ручного, так и машинного монетного производства. Имперфекционистах, разыскивающих банкноты с несовпадающими серийными номерами, перевернутыми сторонами, надпечатками, чернильными пятнами или, наоборот, с чистыми местами, прорезающими изображение из-за замятия листа. Среди монет эти коллекционеры высоко ценили такие странности, как бракажи, мулы. Монеты с забитыми штемпелями и ошибки двойного номинала, как, например, монета в 11 центов, получившаяся в результате случайной чеканки цента с Линкольном на 10-центовой монете с Рузвельтом. Изображение можно найти в PDF-приложении. Посетитель упомянул, что видел на крупной монетной выставке пенни ценой в 2 миллиона долларов. Очень редкий алюминиевый цент 1974 года со знаком монетного двора Ди, который не должен был выпускаться в этом металле. Это был мутант, напоминающий ошибки природы наподобие тех, что собирают и хранят в формалине биологи, увлеченные двуглавыми змеями, шестиногими котятами и прочими неестественными диковинками. С мимами ученый был знаком меньше, чем с генами, поэтому не смог осознать значение своей аналогии. Каждый эгоистичный мем, составляющий алюминиевую монету, был точно таким же, как у обычных центов, за исключением одного — металла. Этот единственный испорченный мем способствовал возникновению всех остальных, случайным образом создав нумизматический эквивалент самого быстрого гепарда или пятой черепашки-ниндзя. Алюминиевый цент Линкольна — Заформалиненная и неспособная воспроизводиться аномалия. Эта редкая супермонета обязательно должна была быть защищена своими человеческими хозяевами. Убрав монету с Ноевым ковчегом, коллекционер посмотрел на полный энтузиазма молодые лица и торжественно заявил. «Никогда не позволяйте цене быть единственным, что вы помните о монете». «Хорошо». Пообещали они, но было видно, насколько они заинтригованы приобретением, а также изучением монет. Тут вмешался профессор, дав наставление студентам. — Деловая сторона дела нас не касается, — сказал он. — Пожалуйста, давайте придерживаться научного обсуждения. Затем он извинился перед морским биологом. — Не волнуйтесь об этом, — возразил он. Пусть они спрашивают у меня все, что хотят, лишь бы сдержали свое обещание. В течение следующего получаса посетитель рассказывал о других типах продаж. С фиксированной ценой, через ставки, отправляемые по почте, на публичных и частных аукционах, а также другими способами. Он подчеркнул важность собирания аукционных каталогов наряду с коллекционированием монет и повторил мантру всех серьезных коллекционеров. «Сначала купите книгу, затем купите монету», подчеркнув таким образом необходимость изучения товара перед его покупкой. Он говорил о важности на монете патины — слоя красочного окисления на старых монетах, который защищает их и добавляет им ценности. Посетитель рассказал о правилах проверки подлинности и оценки монет, а также о своих личных методах ведения учета. Он с гордостью показал свой кожаный блокнот, в котором тщательно записывал каждую монету. Он даже раскрыл некоторые секреты торговли, например, то, как дилеры и коллекционеры зашифровывают цену покупки, чтобы не понести убытки при продаже. Иллюстрируя свой рассказ, он написал на доске одно такое обозначение «GBHSS». Вы часто будете видеть закодированную цену, подобную этой, написанную на этикетке, возможно, хранящуюся вместе с монетой в ее пакетике. Продавец обязательно взглянет на нее, прежде чем договориться с вами о цене монеты. В данном случае он увидит, что приобрел монету за 3600 долларов, и ни за что не расстанется с ней за меньшее. «Каков же этот секретный код?» — спросил кто-то. — В нашем случае это фраза... — Кэбин Холмс, — ответил он. — Хитрость заключается в том, чтобы выбрать известное только вам слово или фразу из десяти неповторяющихся букв, так что каждый из них будет представлять цифры от одного до нуля. Чтобы сбить других с толку, вы можете вставить случайную букву, например, дж в любое место шифра. Таким образом, игнорируя «Джи», вы получите цену 3600. «Скажите, а получаете ли вы удовольствие от выигрыша монеты на аукционе?» — спросил старика специалист по маркетингу. «Признаюсь, да. Но вы никогда не должны быть слишком азартны. Вам надо заранее проделать домашнюю работу и предварительно изучить каталог торгов». — Потому что темп у аукциона быстрый, и он не прощает ошибок. Каждый час может продаваться порядка двухсот и более лотов. — А можно ли передумать на аукционе? — поинтересовался второкурсник. — Нет. Если участник торгов поднимает руку или делает ставку, а молоток аукциониста падает, то сделка совершена. Впрочем, я никому из вас не советую покупать монеты на каких-либо аукционах, распродажах, выставках-продажах или в магазинах. Я здесь не для того, чтобы поощрять вас к коллекционированию, и я не пропагандирую хобби. Я прибыл по приглашению вашего профессора, чтобы продвигать дело истории. Пусть такие люди, как я, собирают монеты. Ваше же дело изучать их. Вызов. «Но должны ли мы...» — спросила студентка, занимающаяся классической историей. Вопрос смутил всех, поэтому она уточнила его. «Должны ли мы позволить вам или кому-либо еще, кроме музеев, собирать такие монеты?» Она указала на открытые коробки на столе. «Имеете ли вы право владеть ими?» Класс был потрясен, услышав, как старый ученый, как всегда, размеренно ответил ей. «Вот вопрос, достойный нашего внимания. Спасибо, что задали его». «Ну», — продолжила студентка, просматривая свои записи, — «наш профессор несколько недель назад рассказал нам об учебнике по археологии, в котором говорится, коллекционеры — это настоящие грабители, и что эти две группы больше не ладят друг с другом». Студенты, стоявшие вокруг стола, согласно закивали. «Это верная точка зрения», — несколько иронично согласился посетитель, сидя среди своих сокровищ. «Я ученый, и я защитник природы, поэтому я часто думаю о своих этических обязанностях. Мне не годится осуждать незаконную охоту на тюленей монахов с одной стороны, в то время как с другой стороны разграбляются древности». — Ограбление есть ограбление, будь то морские существа или монеты. — Так зачем вы это делаете? — Осмелился спросить один из студентов. — Собираю или граблю? — пикировал в ответ посетитель. — Но ведь это одно и то же, верно? — ответил студент. — А давайте узнаем? — принял вызов биолог, обращаясь при этом к профессору. — Это сложный вопрос, — пробормотал тот. Вот, например, я историк, который опирается и на нумизматику, и на археологию. Поэтому я бы предпочел, чтобы они уважали друг друга, но это сложно, потому что в каждой группе есть подгруппы, придерживающиеся противоположных взглядов. Вы помните, мы обсуждали с вами множество фракций в современной археологии. Нумизматы менее разделены, но в 1921 году Беренд-Пик... Выделил в их среде два лагеря — чистую или основную нумизматику и прикладную или исследовательскую нумизматику. К основной группе он отнес серьезных коллекционеров и любителей, чьи интересы были сосредоточены на классификации описании монет, подобно первоначальным антиквариям. Исследовательская группа состояла из ученых, придерживающихся научных целей и научных стандартов. что сделало их работу важной для истории и экономики, то есть практической, а не делавшейся лишь ради удовольствия. «Итак», — предположил студент, указывая на двух джентльменов в комнате, «вы в группе прикладной нумизматики, а он в группе чистой нумизматики». «Но разве наш гость собирает монеты просто для удовольствия? Или у него все же есть научные цели?» — возразил профессор. «Я думаю, понемногу от того и другого», — прокомментировал студент. «Все зависит от монет. В современных монетах не так много науки, но я понимаю, сколько было достигнуто в результате изучения древних монет». «Есть возражения против того, чтобы он собирал современные монеты?» — спросил профессор. «Конечно, нет», — ответил студент. «Проблема заключается в старых монетах». «Тем не менее», — возразил профессор, — «вы сами сказали, что его древний материал был собран с научной целью. Какова же ваша позиция? Этично ли его действие или нет?» Студент не был уверен в своем ответе и попросил больше информации. Другой же студент захотел узнать, должны ли основная и исследовательская нумизматика быть взаимоисключающими категориями. Профессор ответил «не всегда». и рассказал классу о Филиппе Грирсоне, недавно скончавшемся профессоре нумизматики Кембриджского университета, который в 1975 году опубликовал очень влиятельную монографию под названием «Нумизматика». Формально Грирсон должен принадлежать к лагерю прикладных нумизматов, но в своей книге он, тем не менее, связывает коллекционирование монет и коммерческую деятельность – с нумизматическими исследованиями, что совершенно противоречит дихотомии Пика. Дэвид Селвуд в рецензии на книгу Грирсона отмечал, «Грирсон тепло и заслуженно воздает должное той жизненно важной роли, которую ответственные дилеры и аукционисты играют в продвижении дела изучения монет». Совсем недавно, как процитировал лектор, было аргументировано доказано, что нумизматика является необычной академической областью, в которой прогресс базовых знаний по-прежнему связан с важной ролью коллекционеров-ученых и ученых-торговцев. Несколько студентов нахмурились, как будто не одобряя сказанного, но посетитель продолжал сохранять невозмутимость. Студент-старшекурсник поднял руку. «Я думаю, мы все согласимся с тем, что собирать обычные монеты — это нормально». Это действительно не хуже собирания пуговиц или карточек с покемонами. А использовать древние монеты для изучения таких вещей, как жизнь в океане, это красиво и, вероятно, необходимо. Но вот в чем дело. Зачем ими владеть? Почему бы просто не пойти в музей, чтобы провести такое исследование? Он посмотрел на морского биолога и искренне добавил. Извините. А никогда не извиняйтесь за честное любопытство, молодой человек. сказал посетитель я нахожу этот разговор очень поучительным меня устраивает мой выбор, но я хочу услышать мнение каждого профессор поднял тему затронутую в начале семестра археология прошла двадцатый век с боевым кличем археология это антропология или она ничто но должны ли мы в двадцать первом веке заявлять что нумизматика это археология или ничто Некоторые ученые, по-видимому, именно так и думают. Он рассказал классу, что в 2011 году Европейский Центр Нумизматических Исследований в Брюсселе начал издавать Journal of Archaeological New Mismatics. Редактор журнала предварил его первый выпуск своим эссе под названием «Археология и нумизматика. Можем ли мы примирить враждующих братьев?» В нем, отметил профессор, нумизматов призвали быть более археологическими, и, надо сказать, эту точку зрения разделяют многие другие ученые. — Вне всяких сомнений, это верно, — признал профессор, — но возникает вопрос, что делать с сообществами коллекционеров, изучающих монеты? Должны ли исследовательские журналы отклонять статьи коллекционеров-любителей? Должны ли нумизматические общества разделять внутри себя ученых от любителей, вычищая из своих рядов коллекционеров и дилеров и считая их ничем не лучше мародеров? Поступает ли исследовательский журналы ответственно, когда отказываются публиковать монеты сомнительного происхождения вне зависимости от потенциальной ценности этой информации для науки? «Да», — согласился с ним один из студентов, — «это правильный путь». «Но нумизматы, которые покупают и продают монеты», — возразил ему профессор, — «довольно часто не согласны с тем, что их деятельность угрожает прошлому и возмущаются ограничениями их права частной собственности на древние артефакты, за что теперь ратуют их бывшие союзники по исследованию античности». Некоторые коллекционеры настаивают на том, что монеты не являются артефактами в том же смысле, что и скульптуры, вазы или мозаики, ведь последние, как правило, представляют собой уникальные художественные творения, а вовсе не серийные предметы повседневного обихода, каковыми являются большинство монет. Им возражают археологи, считающие, что нумизматы в первую очередь стремятся собирать те монеты. которые являются произведениями искусства, вроде золотого ауреуса Трояна с изображением храма, украшенного скульптурами. Соответствующую фототаблицу вы можете найти в PDF-приложении, который достоин сравнения с лучшими античными артефактами. Археологи ссылаются и на текущие аукционные каталоги, чтобы доказать, что коллекционеры по-прежнему придерживаются антикварианистских принципов Луи Жабера, а именно того, что редкость определяет ценность монеты. Нумизматы же, в свою очередь, обвиняют археологов в том, что те мало заботятся о монетах, видя в них лишь хронологические маркеры, которые, скорее всего, плохо очищены и небрежно хранятся в университетах, где над ними чахнут скрытные хранители, не стремящиеся выставлять их на обозрение благодарной публике. Археологи в ответ замечают, что эта благодарная публика зачастую превращает монеты в бижутерию, тщательно полируя их или же хранит монеты в дорогих шкафах из дуба или кедра, что тоже со временем может испортить монетный металл. Тут студенты вспомнили зашифрованные обозначения цен, объясненные их гостем, и некоторые стали ссылаться на них как на доказательство того, что его монеты были безвозвратно коммерциализированы. Однако раздались голоса, напомнившие всем, что они дали гостю обещание рассматривать монеты строго как исторические источники и научные данные, а не как дорогие безделушки. — Ну разве под силу человеку сдержать это обещание? — спросил один студент. — Я согласен с археологами, которые даже не прикоснутся к монете, находящейся в частных руках. Лично я считаю, что здесь вообще ни одной монеты не существует. — А станут ли мои монеты внезапно существовать, если я подарю их музею? — вслух спросил посетитель. — Тогда в чем же заключается разница? — позвольте спросить. — Музеи являются общественными и принадлежат всем, — заявила старшекурсница. — Нет, вовсе не все музеи таковы, — поправил профессор. — Но ведь все они некоммерческие, верно? — студентка попробовала дополнить свою аргументацию. — Нет, — последовал ответ на этот раз от студента, специализирующегося на искусствоведении. — Откуда же, по-вашему, музеи берут древности? Они их покупают, обменивают, берут взаймы и даже захватывают на войне. — Верно, — подтвердил посетитель. — Некоторые из моих наиболее красивых монет в настоящее время находятся в аренде у государственных музеев. Может, было бы лучше просто подарить всю коллекцию музею? «Как думаете?» — предложил один студент. «Вы имеете в виду сделать это, чтобы легализовать коллекцию?» — спросил старый джентльмен. «Да, думаю так», — ответил студент. «Таким образом вы поделились бы монетами с другими». «Как это я делаю сейчас?» — напомнил ему посетитель, подняв бровь. «Но ведь вы можете завтра их продать», — возразил студент. «А в музее они в безопасности и хранятся вечно». «Нет, это не так», — спокойно заявил посетитель. Президенты Джон Адамс и Джон Куинси Адамс собирали различные монеты от античных до современных, и со временем все они были переданы историческому обществу Массачусетса. Джон Адамс, 1735-1826, один из отцов-основателей США, первый вице-президент и второй президент США, 1797 1801 Джон Куинси Адамс, 1767-1848, шестой президент США 1825-1829, сын Джона Адамса. Так вот, эта коллекция была продана на публичных торгах в 1971-1973 годах. Некоторые из этих монет. «Сейчас находится в музеях, но большинство снова в частных руках». «Почему же их продали?» — спросил пораженный студент. «Потому что музею нужны были деньги», — сказал биолог, «и потому что коллекция никогда серьезно не изучалась. Она находилась на хранении в Музее изящных искусств в Бостоне, ничего не привнося в нумизматическую науку». Я сам делал ставки на несколько лотов из нее, и такое происходит постоянно. Музеи называют это отказом от инвентаризации, проводя таким образом консолидацию своих фондов и получая прибыль. Картина Ван Гога или египетская статуя не взаимозаменяемы, но вот доллары взаимозаменяемы. «Разве я был не прав, купив монеты у музея, которые больше не хотел их хранить?» Студенты были поражены тем, что ученый только что употребил термин «взаимозаменяемый», чем чуть не обрушил значимость предмета своего коллекционирования. Чтобы удостовериться, что студенты понимают, что музеи тоже являются коллекционерами, исторически играя ведущую роль на арт-рынке, в разговор вступил профессор. «Расскажите им о коллекции Гаррета», — посоветовал посетитель профессору, и тот прочел мини-лекцию о Джоне Уорке Гаррете. Гаррет, отпрыск богатой семьи промышленников и филантропов, собрал огромную частную коллекцию монет, представляющую почти все исторические периоды и географические области. Он одалживал монеты исследователям, предоставлял к ним доступ студентам, жертвовал деньги и монеты американскому нумизматическому обществу и помогал с подготовкой программы изучения штемпельных связей. В 1942 году он завещал свою великолепную коллекцию, насчитывающую тысячи монет и стоившую миллионы долларов, Университету Джона Хопкинса. Университет Джона Хопкинса. Частный исследовательский университет в Балтиморе, штат Мэриленд. Основанный в 1876 году, он претендует на звание старейшего исследовательского университета в США. Неизменно входит в число самых престижных университетов мира. — Вот, это как раз то, о чем я говорил, — повторил тот студент. — Пожертвовать все. Профессор продолжил. Университет запер коллекцию в банковском хранилище за пределами кампуса, где она хранилась десятилетиями. В иронии судьбы монеты были доступны для исследования, пока они находились в руках Гаррета, но перестали быть доступными, перейдя в крупное исследовательское учреждение. В итоге с 1976 по 1985 год университет Джона Хопкинса с аукциона, пожертвованную ему коллекцию, потому что ею никто не пользовался, а университет нуждался в деньгах. Фотографию аукционных каталогов вы можете найти в PDF-приложении. — А коллекция Хантингтона? — продолжил гость. — Верно, — согласился профессор. Арчер Хантингтон унаследовал целое состояние и потратил его на коллекционирование монет и других произведений искусства, демонстрирующих влияние испанской культуры. Он основал Испанское общество Америки, которому пожертвовал свою огромную коллекцию в почти что тридцать восемь тысяч монет. Однако в 2012 году Испанское общество исключило эти монеты из своего фонда. — А коллекция у Уорда? — продолжал гость. Профессор вздохнул. «Да — Да-да, нечто подобное произошло с великолепной коллекцией Джона Уорда. Которую Джон Пирпонт Морган приобрел в подарок Метрополитен Музею в Нью-Йорке. А в 1973 году музей продал эту коллекцию с аукциона. Перекладывание вины. Студенты заспорили, были ли в этих историях злодеи. Поначалу они возлагали вину исключительно на музеи и университеты, выставлявшие на рынок коллекции монет, что имеет большое академическое значение. Но распродажа есть распродажа, как язвительно заявила студентка-литературовед. Однако, когда студенты узнали, что эти учреждения были не способны содержать активы такого рода и не могли должным образом их курировать, маятник качнулся в другую сторону. Они поняли, что некоторые музеи отказываются от подаренных коллекций, в первую очередь из затрат, связанных с их содержанием. Действительно, тогда лучше выставить монеты на аукцион, чем навсегда их похоронить. — решил один из студентов. Критиковать Гаррета казалось несправедливым, если только не быть последовательным и таким же образом отнестись ко всем остальным антиквариям, начиная с Петрарки. «Да где бы мы были, если бы не все эти коллекционеры?» — спросил студент-историк, перелистывая страницы своей тетради и произнося имена Арсини или Рена Томпсона. «Жаль, что правительство не стали раньше действовать против коллекционеров», сказал второкурсник, решительно хлопнув по столу. «Но ведь они сами были первыми коллекционерами», поправила его однокурсница, добавив к своему замечанию целый список королей, князей и пап. «Чистыми остались только археологи», заметил студент-архитектор, ожидая всеобщего одобрения. Но другой студент-музыковед разбил его надежды. «Ну, есть еще один список коллекционеров — Гарднер, Питри, Эванс, Хью Малован, и все они археологи». «Но ведь сейчас положение дел уже не таково», — парировал второкурсник. «Теперь археологические ассоциации строго следуют правилам, категорически запрещающим куплю-продажу культурных ценностей». Однако его уверенность пошатнулась, когда он узнал о сокровище Хараги. содержимом египетской гробницы примерно 1900 года до н.э., которое было выставлено на продажу через аукцион в 2014 году. Эти древности были предоставлены на продажу не каким-то частным коллекционерам, а группой, связанной с престижным археологическим институтом Америки. — Все не так просто, как кажется, — резюмировал профессор. Не все в лагере археологов, музейщиков или нумизматов имеют безупречный послужной список хранителей прошлого, так что один набор правил вряд ли урегулирует все возможные обстоятельства. Я мог бы встать здесь и заявить, что как археолог лично я никогда не буду владеть древней монетой». Но я по-прежнему являюсь соучастником владения монетами каждый раз, когда использую чью-то коллекцию для обучения или в исследованиях. Так что и моя шея в петле, если, конечно, такая петля есть. Но ведь этот джентльмен является тем человеком, чье коллекционирование побуждает людей раскапывать древние города и продавать то, что они находят. Один из студентов продолжал настаивать на своей оценке гостя. А вы когда-нибудь делали это? — спросил профессор у старого ученого. — Нет, я не покупаю монеты напрямую в странах происхождения и никогда сознательно не приобретал незаконные артефакты, — ответил он. — Не напрямую и не сознательно, — повторил студент с ударением. — Разве этого достаточно? Посмотрим правде в глаза, будут ли грабить археологические раскопки — если мы все откажемся покупать эти вещи. — Да, будут, — парировал младший курсник. — По крайней мере, из-за того, что существует огромный рынок драгоценных металлов, так что мародеры могут легко переплавить монеты и получить прибыль от неотслеживаемых слитков. Вам не кажется, что это хуже, чем продавать монеты коллекционерам? Класс, казалось бы, не знал, что ответить. Никто не одобрял мародерство, но можно ли было его предотвратить неким разумным способом? который не был бы с одной стороны фарисейским, а с другой стороны не создавал бы монополию. Смогли бы музеи и университеты справиться со всеми частными нумизматическими коллекциями мира, если бы они внезапно их получили? Да и хотят ли они этого? Было ли неправильным сохранение у коллекционеров той массы монет, что уже было обнаружено? Где тогда? Должна была быть проведена черта, разделяющая одни монеты от других, и каким образом ее можно было бы провести? Если на рынке вдруг появится важная новая монета подозрительного или незадокументированного происхождения, должны ли ученые отказываться говорить о ней, изучать ее или даже признавать ее существование? Применялись бы такие ограничения, если бы артефактом был свиток папируса, содержащий утерянную пьесу Еврипида или же текст утерянной истории Александра» Птолемея I сатера. Птолемей I сатер. Около 367-282 до н.э. Македонянин, генерал, соратник Александра III Великого. С 305-304 года до н.э. и до смерти был фараоном Египта, в котором основал династию Птолемеев, правившую страной до смерти Клеопатры в тридцатом году до нашей эры, превратил Египет в эллинистическое царство, Александрию в центр греческой культуры, построил Александрийскую библиотеку, написал историю походов Александра. Утеряно. Какой идиот будет притворяться, что их не существует? Усмехнулся старшекурсник классик. Когда посетитель начал по-своему дотошно собирать обратно коробки, он заглянул в свой кожаный блокнот и, не обращаясь ни к кому конкретно, спросил у класса. «Итак, имею ли я право владеть этой коллекцией монет или нет? Если да, то какова моя моральная ответственность за владение монетами? Если нет, то всегда ли было неправильно собирать монеты?» или же был некий момент в истории после которого это стало неправильным могу ли я на законных основаниях собирать одни разновидности монет а не другие кто это решает студенты по разному отреагировали на его монолог но большинство из них как и прежде пребывали в неопределенности признаюсь мне понравились ваши комментарии и я серьезно отнесся к ним сказал старый джентльмен «Но прежде чем уйти, я бы хотел услышать и мнение вашего профессора по этому вопросу». «Хорошо», — кивнул преподаватель. «Должно быть всем очевидно, что, пригласив нашего гостя и попросив его поделиться с нами своей коллекцией знаниями, я признаю его право владеть этими монетами. Его покупки были законными, или, по крайней мере, я надеюсь на это, а его использование монет было этичным». Однако это, конечно же, не относится ко всем коллекционерам. Есть бездушные личности, которые без колебаний скупают награбленные монеты и украденные артефакты, и все они заслуживают осуждения. Но между этими полюсами много тех, кто просто не знаком с этими вопросами, еще не удосужился подумать о своих обязанностях хранителя прошлого». Частная собственность на культурные ценности имеет слишком длинную и сложную историю, чтобы ее можно было отрегулировать одним документом, и даже конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза-вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, принятая ЮНЕСКО в 1970 году, не положила конец спорам. С обеих сторон есть страстные лоббисты, отстаивающие свои позиции. — Значит, действительно у этого вопроса нет решения? — спросила расстроенная ученица от имени своих одноклассников. — Насколько мне известно, хорошего решения нет, — признался ее профессор и добавил. — Но некоторые решения лучше других. С одной стороны, нумизматика не может существовать, если мы признаем и будем изучать только несколько монет, раскопанных археологами. Но, с другой стороны, даже если бы мы захотели, музейных площадей не хватило бы, чтобы вместить монетные коллекции всего мира. Кроме того, сами кураторы сказали бы вам, что, вопреки известному утверждению Индианы Джонса, не всем артефактам место в музее... Например, образцовая британская программа движимых предметов старины до протяжении десятилетий лишь отслеживает и управляет обнаружением сотен тысяч древностей, многие из которых были монетами. Программа движимых предметов старины. Британская инициатива по регистрации небольших находок, представляющих археологический интерес и обнаруженных частными металлоискателями. Стартовав в 1997 году, в настоящее время она охватывает большую часть Англии и Уэльса и ориентирована на регистрацию артефактов, которые не являются сокровищем в соответствии с законом о сокровищах 1996 года. Этот закон обязывает находчиков предметов, представляющих собой сокровища, как это определено в законе, сообщить о своей находке местному коронеру в течение 14 дней, после чего коронер определяет, является ли находка сокровищем или нет. Если находка объявлена сокровищем, то нашедший должен предложить ее для продажи музею по цене, установленной независимым комитетом по оценке сокровищ. Если же музей не проявляет интереса к предмету или не может его купить, нашедший может оставить его себе. Для целей закона сокровище должно удовлетворять одному из следующих требований. А. Совместная находка двух или более монет старше трехсот лет. Но если они содержат менее десяти процентов золота или серебра, то их должно быть не менее десяти в находке. Б. Совместная находка двух или более доисторических объектов из недрагоценных металлов в сочетании друг с другом. В. Любая вещь, не монета, возрастом не менее трехсот лет, содержащая не менее десяти процентов золота или серебра. Г. Связанные находки. Любой предмет из любого материала, найденный в том же месте, где был найден другой предмет, признанный сокровищем. Закон о сокровищах регулирует распределение вознаграждения соответствующего рыночной стоимости сокровища между находчиком и арендаторами и или владельцами земли, на которой было найдено сокровище. Точно так же Управление древности Израиля руководит национальной коллекцией монет, 87% которой имеет известное происхождение. Но как чистые, так и прикладные нумизматы могут в качестве приемлемой модели обратиться к такой научной области, как палеонтология. — Вы имеете в виду выкапывание динозавров? — уточнил студент. — Точно, — ответил он. Первые коллекционеры монет иногда искали окаменелости для своих конскамер, что придает нумизматике и палеонтологии общее антикварное происхождение. Фотографию монет можно найти в PDF-приложении. Римский император Август был одним из первых коллекционеров как монет, так и ископаемых костей. Но что еще более важно, так это то, что исследовательские методологии нумизматики и палеонтологии довольно похожи, начиная таксономией и заканчивая гипсовыми слепками. И, кстати, палеонтология также зависит от конечного и невозобновляемого источника материальных свидетельств, находящихся в Земле. Ведь, несмотря на популярную франшизу «Парк Юрского периода», динозавров, продуцирующих кости для изучения их учеными, больше не существует. Класс дружно посмеялся над этой мыслью профессора. Во многих учреждениях палеонтология в первую очередь представляет собой дисциплину, которой руководят кураторы, исследующие и изучающие собранную коллекцию. Например, в знаменитом музее Филда в Чикаго работают ученые-исследователи с докторской степенью, чья карьера следует типичной университетской модели – от штатного ассистента до полноправного штатного куратора, Как и в случае с профессорами археологами, эти кураторы должны соответствовать тем высоким требованиям, что предъявляются и к издателям коллекций, и к преподавателям. Кураторы участвуют в конкурсах на исследовательские гранты от Национального научного фонда и от других агентств, организуют и посещают международные конференции, на которых обсуждаются последние открытия и новые теории. Но в отличие от археологии, палеонтология остается во многом описательной дисциплиной, с открытым и симпатизирующим отношением как к охотникам за окаменелостями, ищущим прибыль, так и к частным коллекционерам, что сродни позиции, занятые Грирсоном и Селводом в отношении коммерциализированной нумизматики. — Но кости динозавров не так ценна, как монеты, — заявил один студент. — А вы когда-нибудь слышали о тиранозавре Сью? — сказал посетитель. — Ее кости были куплены на аукционе Чикагским музеем Филда более чем за восемь миллионов долларов. Классахнул, и профессор продолжил. — В коммерческих каменоломнях сегодня работает немалое число рабочих, раскапывающих миллионы окаменелостей, к большому удовольствию одних ученых и разочарований других. Профессор выудил из портфеля книгу и зачитал из нее. Коммерческий и научный сбор окаменелостей на важных палеонтологических памятниках являются деликатным вопросом. Самые крайние позиции по отношению к этому вопросу варьируются от открытого разрешения коммерческой добычи окаменелостей на всех землях, как государственных, так и частных, до запрета на коммерциализацию окаменелости, поскольку она представляет угрозу для науки. Это написал Лэнс Гранде, ведущий палеонтолог, который выступает за академическое частное сотрудничество, привлекая частных коллекционеров и профессиональных поставщиков в качестве партнеров в палеонтологических исследованиях. Он признает, что применимость этого подхода должна решаться в каждом конкретном случае, и что сам этот подход не безопасен. Но Тираннозавр Сью легко могла бы оказаться на частном складе какого-нибудь богатого коллекционера и продолжала бы оставаться для всех нас столь же недоступной, как и в день, предшествовавший ее обнаружению. Эта опасность присущая к коммерциализации ключевых научных данных, оставляя открытым вопрос безопасного сотрудничества коллекционеров и ученых, Но эта ситуация иллюстрирует и проблему ухода некоторых музеев с рынка, в результате чего все будущие находки по умолчанию уступаются частным покупателям. Профессор посмотрел на часы и начал стирать с доски. Так что если нумизматика когда-либо займет свое академическое место среди гуманитарных и точных наук наравне с археологией и палеонтологией, то она должна будет либо отделить своих коллекционеров и дилеров от своих ученых, как это сделали археологи, либо же следовать кураторской модели палеонтологов, которые допускают некоторую коммерциализацию, а также признают частную собственность на прошлое. Движение по второму пути не чуждо некоторым европейским университетам, а также нескольким крупным музеям, В идеале, однако, университеты во всем мире должны рассматривать нумизматику как палеонтологию, создавая исследовательские коллекции, должным образом курируемые учеными с профессорским статусом. И, конечно, не следует продавать монеты, а лучше нанять в штат нумизматов. Как это уже делают палеонтологи, академические нумизматы по возможности стали бы курировать деятельность коллекционеров-любителей, А в случае необходимости контролировать их. Слепки важных монет, находящихся в частных коллекциях, должны собираться, каталогизироваться и курироваться вместе с учебным и исследовательским материалом, точно так же, как это происходит с динозаврами и другими окаменелостями». Посетитель, казалось, согласился, но подождал, пока профессор закончит свое выступление. «Будущее нумизматики, – продолжил профессор, – зависит от нахождения золотой середины между археологией с одной стороны и палеонтологией с другой. Изучение монет должно быть предметом теоретических и методологических дебатов, сродни тем, что имели место среди археологов. Но оно также должно установить своего рода практику академического частного сотрудничества по модели палеонтологов, которая охватила бы как чистую, так и прикладную нумизматику. Наивно полагать, что коллекционирование может быть этичным в зонах конфликтов, таких как Сирия и Афганистан, но также наивно требовать, чтобы каждая древняя или средневековая монета принадлежала музею. Здесь требуются особые меры предосторожности. Нумизматы должны перенять лучшие из кураторских практик и археологических моделей, в которых нужно строго документировать контекст открытия и цепочку владения. Они должны действовать в интересах монеты. Если коммерческие дилеры и частные владельцы хотят действовать этично и заслужить к себе уважение, на которое они претендуют, как частные ученые, то они должны заботиться о том, откуда берутся монеты и куда они уходят. Подмигивание и намеки об источнике и провинансе должны быть изгнаны из всех форм нумизматики. Необходимо неукоснительно соблюдать конвенции ЮНЕСКО и оказывать поддержку странам происхождения артефактов в их праве регулировать экспорт всех предметов старины, включая монеты. — Это очень интересный замысел, профессор, — сказал старый биолог, захлопывая портфель. «Я, когда палеонтолог, помог мне стать коллекционером. А теперь я думаю, что палеонтология вновь может стать моим проводником». С этими словами гость поклонился и удалился. Без хэппи-энда У нашего исследования, основанного на конкретной истории старого коллекционера, нет счастливого конца. Мало кто будет оспаривать его право владеть недавними монетами. которые пока что не имеют отношения к археологическим памятникам. Большинство ученых, вероятно, оправдают и его научный интерес к древним монетам, но только не его стремление владеть ими. Однако заядлые коллекционеры не усмотрят ничего плохого в том, чтобы присоединиться к торговле монетами за исключением продажи явно награбленного материала, хотя и на это бывает легко закрыть глаза. В то же время непреклонные археологи согласились бы только на строгое соблюдение Конвенции ЮНЕСКО, а некоторые потребовали бы значительно большего. Возможно, взгляды различных сторон на этот вопрос и не изменились в ходе ранее приведенного диалога, но некоторые из этих взглядов могли стать несколько менее предвзятыми, и это важный первый шаг. Работающие компромиссы даже в рамках палеонтологической модели по-прежнему трудно реализовать в нумизматике и еще труднее настаивать на их реализации. Тем не менее, несмотря на все подводные камни, для будущего нумизматики необходим выход из этого тупика. Впрочем, у ее будущего есть и другие измерения, которые стоит изучить в нашей последней главе.